Глава 12. Он взял себя в руки и как следует подумал. Поискал в памяти детские воспоминания, важные впечатления, которыми хотел бы поделиться с Давидом. Его собственный отец отчетливо появился лишь в поздних воспоминаниях. Когда один приятель научил Мартина играть в шахматы, отец два-три раза приглашал его к себе в кабинет сыграть партию-другую. и Воздух в кабинете был так пропитан дымом трубочного табака, что он с трудом выдерживал эти сеансы. Это было вскоре после его поступления в гимназию. Потом отец по настоянию матери два раза в году весной и осенью совершал с ним прогулку, которая становилась настоящей мукой и для отца, который неуклюже расспрашивал сына о его успехах в учебе, и для него, который скупо отвечал на вопросы и не знал, о чем еще говорить. Не то, чтобы они редко виделись. Отец был профессором и в свободное от лекций, семинаров и заседаний время работал дома. Обедал и ужинал с семьей и иногда сдержанно участвовал в застольной беседе. Может, его сын, глядя на него, решил, что думать, читать, писать и преподавать вполне достаточно, чтобы построить на этом жизнь. И поэтому тоже легко стал профессором. Но важных событий и впечатлений, связанных с отцом, в его детстве не было. Они были связаны с матерью. Она хорошо рисовала карандашом и красками, ловко мастерила игрушки и однажды, когда ему было три года, построила ему в песочнице великолепный замок с башнями и зубчатыми стенами, с крепостным рвом и воротами. Настоящее чудо, как на картинке. Ему запомнилось ее светлое бело-голубое платье. Она была красива, а главное, она всегда была рядом, всегда с ним, всегда только для него, и он очень ее любил. Примерно тогда же, в том же году, она принесла его зимним утром из холодной комнаты, в которой он спал, на кухню, где уже горел огонь в плите. Поставила она табурет перед плитой помыла закутала в нагретое полотенце и подержало несколько минут на руках, и он никогда в жизни больше не испытывал такого чувства защищенности. Этим, собственно, и исчерпывались его ранние воспоминания. Воспоминания о том, как они с матерью, сестрами и тетей собирали в лесу крапиву, заменявшую им шпинат, было лишь памятью о сделанной в тот день фотографии, на которой он запечатлен четырехлетним плачущим карапузом в коротких вязаных штанишках с подтяжками. Большинство его детских воспоминаний о матери были связаны с поздним детством, когда она приобщила его и сестер к литературе и искусству, музицировала с ними, с живым интересом следила за их увлечениями. Какое-то время, когда для сестер уже больше значили друзья и подруги, а для него, младшего, мать все еще была главным кумиром, она много путешествовала с ним пешком. С тех пор он тоже полюбил походы. Может, ему купить «Лего-Титаник» 135 на 100 сантиметров и собрать вместе с Давидом, чтобы этот «Титаник» стоял у Давида в комнате и напоминал об отце? О вечерах совместного труда и совместного счастья. Когда моему отцу оставалось жить каких-нибудь несколько недель, он собрал мне вот эту гигантскую штуку, представляешь? Хотел что-нибудь оставить на память, говорит мать. «Лего-Титаник». Он представил себе, как Давид, тинейджер со светлыми вьющимися волосами, с печатью робости, но в то же время веселого упрямства на лице в джинсах и пуловере, показывает подружке Титаник, пылящийся на шкафу в ожидании вечной ссылки на чердак. На следующий день вечером, уложив Давида в постель, почитав ему бременских музыкантов и заботливо укрыв его вместе с плюшевой мишкой, он спросил, не хочет ли тот отправиться в поход, в настоящий с ночевкой в отеле. В глазах сына промелькнули страх, любопытство, удивление и нежелание разочаровать отца. «Подумай, я пока просто так спросил».